2866 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Арция Кер-Оноре. Луменовцы сидели за баррикадами, и выкурить их оттуда малой кровью было весьма трудно. Шарль Тегере и не собирался этого делать, хотя людей у него хватало. Герцог мог привести под этот городишко в срединной Арции не 7, а 27 тысяч человек, а при необходимости и еще больше, но счел это излишним. Ему не нужна большая война. Нельзя уподобляться собакам, рвущим друг друга на куски из заброшенной кости, когда справа засел волк, а слева медведь. Мальвани предлагал разбить королевские войска в генеральном сражении, и Шарло не сомневался, что им это по силам, но сколько при этом поляжет людей. Фарбье и Агнеса обдирали Арцию как могли, но наемникам платили щедро. Конечно, если битвы не избежать, он ее даст, но сначала попробует решить дело малой кровью здесь, в Кер-Оноре. Тарве получил сведения о том, что именно этот городок Фарбье и союзные ему нобели избрали местом большого сбора. Сюда же должны были подойти отряды наемников. Нападения они не ждали, полагая, не без помощи командора О'Бена, что Тагере точно так же собирают свои силы во фло где сейчас находится Мальвани, и что все решится в генеральном сражении. Это было правдой, но не всей. Мальвани действительно готовил армию к войне. В лагере уже находилось 1020. Ждали подхода северных Нобелей. В этой суматохе исчезновение стрелков Тарве прошло незамеченным. Зато о появлении вблизи Кер-Оноре 7000 Шарля Тагере Фарбье узнали вовремя и успели построить баррикады. Жан полагал, что пока Тагере будет их штурмовать, подойдут подкрепления, и герцог окажется между двух огней. План был вполне разумен, только вот Шарло не собирался раз за разом кидаться на баррикады. Ему нужно было лишь вызвать у луменовцев уверенность, что он поступит именно так. Герцог постарался на совесть. Утром глазам Фарбье предстало весьма живописное зрелище. На ветру гордо трепетались стяги Во все стороны скакали адъютанты и оруженосцы, сам Тегере в роскошном плаще с геральдическими нарциссами на виду у всех горячил пепла в нетерпении роющего копытами землю. Стороннему наблюдателю и в голову не могло прийти, что все решится мечами относительно небольшого, но отборного отряда Виконта Тарве, пробирающегося обширными садами, прилегающими к городку Запада. Раулю предстояло выйти луменовцам в тыл и отрезать вождей от войска. Тагаре знал, что и Жан-Фрабье, и несчастный Пьер сейчас в Кир-Оноре. Захватить их – значит выиграть войну малой кровью. Что он будет делать дальше, Шерло не загадывал, хотя понимал, что мало ему не покажется. Фарбье и Агнесу ни Нобели, ни жители Мунта просто так не отпустят. С Пьером и нынешним принцем Гаэльским тоже придется что-то решать – И уж, конечно, начнутся очередные споры с Нобелями, в первую очередь с тестем, которые будут загонять его на трон. Из всех друзей и соратников его понимал разве что Анри. мальваний давно известны как своей воистину королевской знатностью, так и нежеланием становиться чем-то иным, чем они являются по рождению. Но даже Анри и тот говорит, что без головы государства в такое время долго не протянет. В случае победы ему все равно придется выбирать между короной и регенством, причем регенством, мало чем отличающимся от королевской власти. Шарль в красивом панцире с богатой насечкой и в шлеме с плюмажем подскакал к первой баррикаде, чтобы засевшие там лучники увидели в нем цель, но не так близко, чтобы стрелы могли причинить заметный вред. Пусть видят, что он тут, что он на взводе и вскоре сорвется в атаку шарло не сомневался, что за ним наблюдают и что Фарбье приказал взять его живым или мертвым и при всей своей скупости назначил за его голову хорошую награду. Что ж, пусть ждут. Подъехал Рауль-старший, тоже в шикарном плаще с медведем, запела труба, засуетились воины в ярких туниках, надетых поверх доспехов. Нападающие, не скрываясь, готовились к атаке. Осажденные с нетерпением ждали ее начала, чтобы поставить взорвавшихся выскочек на место. Торве появится еще не скоро. Сначала луменосы должны увязнуть во фронтальной стычке и даже думать забыть о том, что у них за спиной. Дав противнику полную возможность налюбоваться собственной персоной, Шерло картинно послал рыцарей в атаку.